Уинслоу откинулся на спинку сиденья, сосредоточенно потягивая трубку. «Странно все это», — сказал он. «Я ни разу этого человека не видел», — ответил Инок. «Бродит по лесам», — продолжал Уинслоу. «Собирает всякие растения. Я одно время думал, он какой-нибудь знахарь или колдун. Травы для разных там снадобий и все такое». И к Фишерам зачистил. Хлещут там это их пойло, да все о чем-то разговаривают. Колдовство сейчас не в почете, но я в эти вещи верю. На свете полно такого, что наука объяснить не в состоянии. Взять хотя бы дочку Фишера глухонемую. Так вот она умеет заговаривать бородавки. Я тоже слышал... — сказал Инок и подумал, — не только это. Она еще умеет лечить бабочек. Уинслоу наклонился вперед, чуть не забыл. — У меня для тебя еще кое-что есть. Он поднял с пола машины коричневый бумажный сверток и протянул Иноку. — Не посылка. Это я сам для тебя сделал. — Да? — Спасибо. Инок взял сверток из его рук. «Можешь развернуть», — сказал Уинслоу. «Посмотришь, что там такое». Инок медлил. «Стесняешься, что ли? Открывай!» Инок разорвал бумагу и увидел деревянную статуэтку, двенадцати дюймов высотой, изображавшую его самого. Светлое медового цвета дерево сияло на солнце, словно золотистый кристалл. Он шагал, удерживая винтовку под рукой и чуть наклонившись против ветра, морщившего куртку и брюки. Иногда же дар речи потерял, так его поразила статуэтка. Уинс, сказал он наконец, я такой красоты. В жизни не видывал. «А я ее вырезал из того полежка, Что ты дал мне прошлой зимой», Сказал почтальон. «Материал, скажу тебе, отменный. Первый раз такой попался. Твердое дерево, почти без волокон, Не колется, не ломается. Режешь по нему, и получается то, что надо. А полируется, считай, само пока режешь. Просто руками потереть — и больше ничего не требуется. «Ты не представляешь себе, как много это для меня значит. За эти годы ты мне много всяких чербачков надарил. Дерево, какого здесь никто никогда не видел. Все высочайшего качества и очень красивое. Так что я подумал, пора мне что-то и для тебя сделать». «Ты и так для меня много делаешь», — сказал Инок. «Возишь из города все, что не попрошу». Инок, сказал Уинслоу, — «я к тебе очень хорошо отношусь. Не знаю, кто ты и не собираюсь спрашивать, но, кто бы ты ни был, отношусь я к тебе очень хорошо». «Я бы рад рассказать тебе, но нельзя». «Ну и ладно», — сказал Уинслоу, усаживаясь поудобнее за рулем, — «пока мы ладим друг с другом, не так уж и важно знать, кто каждый из нас. Если бы некоторые страны брали пример с таких вот маленьких общин, как наша, пример того, как жить в согласии, мир был бы куда лучше». А пока в мире не очень-то спокойно, с серьезным видом поддержал его инок. «Да уж куда там?» — ответил почтальон и завел мотор. Машина двинулась вниз по холму, волоча за собой шлейф пыли. Инок долго смотрел ей вслед, потом перевел взгляд на деревянную статуэтку. Человек, похоже, шел по гребню холма, открытому ветру, и чуть пригнулся, чтобы выдержать его бешеный напор. «А почему Уинслоу изобразил меня именно так?» недоумевал инок, что он такое разгадал во мне, изобразив шагающим навстречу ветру.